Глава, 35. Ужас серых будней. Адриан. Я подозрительно разглядывал невинное личико невесты, стараясь не допустить в ее адрес эмоциональных эпитетов. Чем ты занимаешься по ночам? В который раз спросил, внимательно разглядывая ее платье и вечно таскаемый с собой блокнот. Карнели, стоявший рядом со мной, сложил руки на груди и тоже пытался докопаться до истины. Сплю. Мило улыбнулась Милания, нервно облизывая губы и хлопая своими огромными бездонными глазищами. Неверяще поднял левую бровь и уставился на заметно поредевшую кучку веток у нее в руках. «Мы уже четвертый день в пути, и за все это время Мелания ни разу не высказала никакого неудовольствия, отсыпаясь в карете за все бессонные ночи. Но не может человек столько спать. Физически не способен. Милание. «Хватит врать», — подал голос брат, тоже недовольно хмурясь. «Нет, мы были вовсе не против того, что она спит днем, но раз уж мы взяли на себя ответственность за ее жизнь, то должны знать, что она там творит ночью». «Не понимаю, о чем вы?» Она невинно улыбнулась, показывая ряд жемчужных зубок и твердо стоя на своем. «Ректору врать будешь». Не выдержал, рыкнул на нее, наступая. «Что ты делаешь ночью?» Девушка полностью скопировала жест Корнелия, складывая руки на груди и глядя мне прямо в глаза, как бы спрашивая, «А что ты мне сделаешь?» Психанул, рассыпая вокруг себя огненные искры и выпуская магию. «Обычно это заставляет людей шарахаться от меня во все стороны, так как огонь, это очень больно, и могут возникнуть ожоги». Но девушка лишь покачала головой и осталась на месте, словно бы не замечая ничего. «Адриан!» Уже прикрикнул на меня брат, быстро подходя и нейтрализуя мою магию. Не обожгло? Он заботливо посмотрел на руки девушки, но та лишь отрицательно покачала головой. Я с удивлением тоже возрился на ее кисти, там действительно ничего не было. Но я ведь действительно психанул, а огонь, он обжигает, если ты не маг огня. Не маг, нахмурился, еще более подозрительно глядя на девицу. Либо мы чего-то не понимаем либо кто-то нам нагло врет». Припомнил ту снежинку на ее пальцах, которая так и не растаяла, пока Корнелий намеренно ее не растопил, когда девушка отвлеклась. «Не должно быть такого. Не может быть. Ты владеешь магией». Пришел точно к таким же выводам брат. Девушка удивленно моргнула. «Нет, конечно. И в этот раз она действительно не врала». Задумчиво окинул ее фигуру взглядом на платье дырки от огненных искр, значит есть, а на ней нет, да невозможно. «А ну-ка, попробуй!» — сказал Корнелию. Он сразу же понял, о чем я, но все же медлил. «Адриан, ты уверен?» Его терзали сомнения, но не попробуем, не узнаем. А его магия по сравнению с моей более безопасная. «Да о чем вы?» Тут уже психанула девушка, отходя от нас на несколько шагов назад. «Что вы собираетесь сделать?» Ее глаза метали молнии от злости и непонимания. Карнели расплылся в сладкой улыбочке. «Не нервничай, тебе не о чем переживать, мы же только попробуем». Он начал надвигаться, явно специально запугивая невесту, отвлекая ее. «Что вы попробуете?» Ударилась в панику милания, уже готовая бежать от нас, но только вот бежать было некуда. Мы очень удачно стояли в одном милом тупичке придорожного городка, последней остановке, в нашем маленьком путешествии. Сейчас узнаешь. Брат скорчил зверскую рожу и выпустил свою магию на волю, буквально швыряя в Миланию комком искристого снега. Девушка взвизгнула и отшатнулась, но все равно на ее кожу попало достаточно много сверкающих на утреннем солнце снежинок. И они не таяли. Не таяли. Корни отошел от нее на два шага и задумчиво уставился на ее открытую грудь и руки, наблюдая за так и не растаявшим снегом. Ты тоже это видишь? Потер он подбородок. Я кивнул, с интересом разглядывая это чудо. Я не чувствую в ней магии, признал, совершенно не понимая, что думать по этому поводу. Девушка стопроцентно не была магом ни воды, ни огня. Мы бы это почувствовали, другого дара в ней тоже нет, но снежинки они не тают. Да и мой огонь не обжег. Такого просто не может быть. Да что происходит-то? Девушка явно была уже в ярости, отплевываясь от снега и стряхивая снежинки. Жаль, а они так красиво блестели. Пока не решили. Корнелий был, как всегда, сама краткость, резко отмирая и направляясь к стоящей неподалеку карете. Поехали. Я зверски голоден. На обед к родителям мы успеем, только если поторопимся. Я сделал широкий жест ладонью, указывая невесте, что последую сразу за ней. Мелания оскорбленно фыркнула, двигаясь за Корнелием. «Итак, так что ты там делаешь ночью?» Не мог я не завести эту шарманку по новой, когда мы все расселись. «Зелье я варю». Девушка явно была не в духе. Зло буравило нас своими серыми глазищами. Мы с братом многозначительно перемигнулись, подозрения оправдались. Впрочем, она действительно ни разу ничего не повредила и не взорвала, а значит, можно сильно не волноваться по этому поводу. Понятно, пожал плечами я, тоже теряя интерес к этой теме. Надо было раньше сказать, я бы тебе вечный огонь сделал, буквально добил девушку и без того весьма пораженную тем, что мы с Корнелием не стали раздувать из этой темы скандала. Усмехнулся уголком губ, отворачиваясь к окну, и стараясь не рассмеяться. Видела бы она свое лицо, когда я это сказал. А вот теперь, пожалуй, и не сделаю ей вечный огонь. Пусть со своими горелками мается, раз сразу не сказала. Надеюсь, ты хоть ненадолго прекратишь делать это по ночам. Брат тоже был сама любезность. Мы бы хотели познакомить тебя со своими родителями. А значит, днем ты должна бодрствовать, а не отсыпаться. Девушка раздраженно выдохнула, шумно прицокнув каблуками туфель. «Какие же вы все же! Красивые!» Предположил я, издевательски усмехнувшись и склонив голову к плечу. «Милые!» Не остался в долгу брат, зеркально копируя мой жест. «Невыносимые!» Припечатала невеста и отвернулась. Мы засмеялись, доводить ее, пожалуй, так же интересно, как и ставить над ней эксперименты. В следующий раз моя очередь, я подмигнул брату, имея в виду магию обаяния. Кстати, за эту поездку нам уже опытным путем удалось выяснить, что невеста ей все-таки подается, просто не так полно, как мы того ожидаем. Особенно если поймать мгновение после сна. Карнели кивнул, и мы молча уставились каждый в свою точку. Брат прав, есть хотелось жутко. В последнем месте ночлега готовили ну просто невыносимо ужасно. Так что мы и с собой даже брать ничего не стали.